74. Гранатомет замолчал, и Медведь отошел в сторону, чтобы перезарядить его. Его место занял Миха Кэмпл. На этот раз, приняв во внимание прошлые ошибки, он осмотрел пещеру через автоматный прицел, дававший картинку на бронестекло шлема. В воздухе пещеры еще клубилась пыль, поднятая взрывами. Она понемногу оседала, и вскоре Миха смог различить стрелка, лежавшего возле своего пулемета. Он был мертв. Кэмпелл осторожно пошел вперед, готовый в любую секунду расстрелять всякого, кто появится перед ним. Но делать этого не пришлось. За небольшим выступом лежал еще один боевик, и Миха испытал облегчение — Он был жив, но очень плох. Осколки гранат зацепили его, и теперь он, постановая, едва шевелился. Вытащив его наружу, Миха понял, что тот находится в еще более плачевном состоянии, чем он думал. «Док, окажи ему помощь». «Он не жилец. Но попробуй сделать все, что смогу. Постарайся, чтобы он хотя бы пять часов протянул». «Вы ничего от меня не узнаете». Прохрипел пленный. «Постараюсь, но сделать это будет довольно сложно. Нам его лишь бы чекистом сбагрить, а там они пусть сами разбираются. Чинг, вызывай вертолет военной разведки. Это три часа лета, с ближайшей базы будет всего полчаса». Они настаивали. «Понял». Прошло два с половиной часа, И пока ждали вертолет, солдаты перетаскали трупы к входу в пещеру, даже те, что были в лесу. Чинг разбирался с трофейным оборудованием. «О, смотри-ка, работает!» — удивился Чинг. «Что это?» «Пульт системы сигнализации, установленной по периметру». «Это что за точка вспыхнула?» «Кто-то прошел мимо датчика. Тут на арабийском. Но вот эта цифра, если предполагать, что существует аналогия с нашими...» «Наверное, указывает вес объекта. Значит, прошел объект массой до 90 килограмм». «Человек?» «Все может быть?» «Нюхач, посмотри, кто там». «Есть!» Солдат убежал, бесшумно скрывшись в лесу. И вскоре доложил по радио. «Сэр, это Бородач идет к вам. Взять его?» э -э «Нет, следи за ним. Внимание! Все трупы занести в пещеру. Быстро!» Вот, с чего такой переполох?» «К нам кто-то идет». «Черт, Чинг!» «Отзывай вертолет, слышишь? Или на худой конец пусть где-нибудь зависнет до дальнейших указаний. Наплети им что-нибудь». «Понял?» Трупы занесли в пещеру так, чтобы их не было видно снаружи. Туда же занесли раненого и все найденное оборудование. Док закончил перевязку Кэмпла. «Сорвите шевроны. И знаки различия тоже». — приказал Кэмпл, вспомнив о форме, и стал ожесточенно сдирать белый череп. — Маскировочные сетки спрячьте. В общем, вы должны стать похожими на боевиков. — Зачем? — Еще не знаю. Просто сделайте то, что я говорю. Солдаты успели сделать все так, как просил их командир. До того, как в лагерь боевиков вошел ведомый нюхачом человек. замычал Бородач, увидев перед собой солдат. Привет! Что мычишь? Давай сюда то, что ты должен был нам принести. Ты же что-то должен был принести, ведь так вообще-то отвести. Ну да, так в чем проблема, парень? Это вас не слишком мало. Я думал, вас раза в два больше будет. Малду дал, слышал такую пословицу. Так вот, это про нас. «Мы стоим целой роты. Ты даже не представляешь, скольких северников мы отправили на тот свет». Казалось, проводник немного расслабился и даже чуток повеселел. «Значит, вы и есть те самые наемники?» «Ну да», — ответил Миха, плохо представляя, о каких наемниках идет речь. «Лучше скажи, куда нам идти?» «О, это большая честь для меня — встретиться с белыми олеандрами». «Я вас отведу туда, недалеко, двадцать километров!» «Всего-то!» — буркнул Ломонос, проходя мимо. «Тогда пошли, а то мы уже целую неделю здесь сидим, ноги уже затекли. Конечно, если вы готовы, то можно отправляться в путь прямо сейчас!» «Сейчас кое-что заберу!» — Миха дал знак всем собираться. Сам сбегал в пещеру, написал коротенькую записку чекистам, где изложил все происшедшие события и вышел обратно. «Теперь веди». Проводник вел их по едва заметной тропе, к чему-то прислушиваясь. «Вертолеты», — подумал Миха, различив едва слышимый гул. «Не утерпели, сволочи, раньше прилетели, лишь бы нас искать не начали». Ломонос с медведем незаметно для проводника, но с решительным видом оттеснили Кемпла в хвост колонны. «Кот, что вообще происходит?» — спросил Ломонос. «Что за дела?» «Я и сам не знаю», — дурашливо признался Миха. Но его приятелям было не до шуток. «Ну не знаю я. Просто интуиция подсказала, что нужно притвориться боевиками. Вот я и импровизирую». «Как бы нас твоя импровизация в могилу не загнала». «Все может быть. Кстати, кто-нибудь знает, кто такие белые Алиандры? «Наемники из северников, принявшие их в веру», — ответил медведь. «И воюющие за бородачей по идейным соображениям, но ну и за деньги, естественно. Нужно будет иметь в виду». Миха подошел к проводнику и спросил. «Слушай, малый, ты случайно не знаешь, что за переполох? А то нас чуть ли не с другого конца планеты отозвали». Мы там целый месяц готовили северникам хорошую свинью. А тут отзыв. Обидно. Нет, мне не сказали. Я всего лишь проводник. Понятно. Куда идем? Вас ждет транспорт. Больше я ничего не знаю. Вот и нам ничего не сказали. Уже под ночь, когда стало совсем темно, проводник привел их к транспорту. Вертолет стоял на ровной площадке, едва не касаясь винтами ближайших деревьев. Пилот вылез из кабины. На лице его застыло то же подозрение, что в начале у проводника. Видимо, слишком сильно разнилось описание тех, о ком ему говорили, и тех, что он видел своими глазами. Пилот не стал задавать никаких вопросов, а просто показав на вертолет, сказал: Взлетаем, времени осталось очень мало. Хорошо. Отделение забралось в брюхо геликоптера. Миха Кэмпл, к неудовольствию пилота, сел на пустующее место второго пилота, чтобы иметь возможность наблюдать за действиями летчика. Винты разогнались, и вертолет медленно поднялся в воздух. Высоко он подниматься не стал, взяв нужный курс, и полетел, почти касаясь деревьев. Что было не слишком приятно даже днем, в ясную погоду, И уж тем более ночью, как сейчас, когда к тому же шел дождь. — Мы не слишком низко летим? — поинтересовался Кэмпл, когда по брюху в десятый раз шоркнула макушка высокого дерева, и вертолет слегка качнуло. Так ведь и разбиться недолго. — Низко, но иначе нельзя. Северники могут засечь. Поднимись мы выше еще метров на десять. — Но вы можете не беспокоиться. Я пилот экстра-класса. И не без гордости добавил «Равных мне найдется немного, а так они нас не засекут, по-моему, им без разницы». «Нет, в сезон дождей их радары дают существенную погрешность из-за повышения электромагнитного уровня, и мы, соблюдая некоторые меры предосторожности, можем летать на их территории незамеченными». «Приятно слышать». Вертолет, миновав очередной горный хребет, поднялся выше и увеличил скорость что ты делаешь?» «Сам же сказал, что нас могут засечь, если подняться выше. Теперь это уже не важно. Мы на территории Арабии». Далеко впереди в небо медленно уходила яркая точка. Через 10 минут стала подниматься вторая, но уже гораздо ближе. Вертолет подлетал к космодрому. Пилот о чем-то переговаривался с наземными службами, но слишком быстро — и Миха почти ничего не понял. «Ну вот, едва успели», — сказал пилот, приземляясь на территории космодрома возле орбитального челнока. К вертолету уже спешили несколько человек. Солдаты в пассажирском отсеке подобрались, приготовив оружие. «Давайте, давайте быстрее!» — кричал один из подбежавших людей, махая руками. Кэмпл подозрительно оглядел залитую светом бетонную площадку. На первый взгляд опасности не было. Человек продолжал что-то кричать, указывая на челнок. Миха обернулся к своим людям, думая о том, правильно ли поступает. Но глухие шлемы скрывали их эмоции, если они вообще были. — Пошли, — сказал Миха и направился к челноку.